«Любовь к трем лимонам» Юрия Клепикова История одного дня, проведенного у новогодней елки Моим друзьям и близким посвящается Если ты такая умная, что же ты такая бедная? И костюмчик дешевенький, и стрижка немодная, и кофточка вязаная, и сапожки, здравствуй, старость И пришла ты пешком, и говоришь как-то простовато, не цветасто говоришь Сразу видно, что тебе мало платят и что ты сама себя не ценишь. Да и вид у тебя кислый и разговор уксусный. Ну что ты куксишься, как ребенок, которому на новогодней елки не досталось подарка? Попроси у папы с мамой, они купят тебе хоть три. Ну не три ты так глаза, от этого морщины. И что, спрашивается, маешься? Что рефлексируешь? Умные и опытные люди все уже давно написали. Все советы и все ответы уже где-то написаны или кем-то сказаны, или кем-то написаны и где-то сказаны. Все ведь просто. Выучи язык, пригнись, прогнись и пойди в какое-нибудь представительство зарубежной фирмы. И все будет very good и super well. И деньги, и работа, и почет, и уважение. А главное, купи себе что-нибудь приличное и начни улыбаться. Встречают по одежке, а не по уму. Из чего ты взяла что все сразу оценят твой недюжинный ум, глядя на грустное лицо. К чему тебе эти постоянные искания? Что ты ищешь? Потерянный рай? Глубинный смысл жизни? Думаешь, что ты умнее всех? Если тебе достался лимон, то сделай из него лимонад. А по-настоящему умные люди, если им достался лимон, меняют его на апельсин. Что тебе мешает обмануть какого-нибудь дурачка, не знающего, что лимон кислее апельсина? А может быть, ему понравится? Знаешь, бывают ведь любители, и если есть любовь к трём апельсинам, то почему бы не быть любви к трём лимонам? Такая ли уж ты умная, раз такая бедная? Бедность. Может ли человек, имеющий друзей и родных, считаться бедным? Может ли человек, имеющий чувства, ум, здоровье, мечты и желания, считаться бедным? Может ли человек, имеющий мечту, считаться бедным? Может ли человек, имеющий любимое дело, считаться бедным? В конце концов, кто сказал, что человек должен демонстрировать свое богатство всем окружающим? И зачем? Чтобы уважали? Чтобы завидовали? Но у уважения и зависти есть свои негативные последствия. Всегда найдутся люди, которым захочется отнять. Даже не для того, чтобы иметь самим, а просто для того, чтобы у тебя этого не было. А иногда из-за странных иллюзий, что если тебе хорошо, это значит, что ты другим обязан, что с тебя причитается потому что всем должно быть одинаково. Это называют справедливостью. Бедность не порог, еще не порог, а только его возможная причина. И что такое бедность? По созвучию близко к слову «беда». Бывает, что именно беды становятся причиной бедности. Потеря близкого – беда. Потеря мечты – беда. Потеря дома – тоже беда. Бедность не порог. Страшно остаться за порогом без домашнего тепла и уюта в новогоднюю ночь. Без уюта дома и тепла близких людей. Бедность не пирог, а черствая корка на праздник. Лучше быть кислым, чем черствым. Если тебе достался лимон, то сделай из него лимонный пирог. А такая ли уж ты бедная? А богатый жизненный опыт? А богатый внутренний мир? А богатство души? А богатство мысли? А богатство знаний? А богатство фантазии? А если ты просто позволяешь себе маленькую роскошь, гармонию? Ведь жить в любви и гармонии с собой и окружающим миром лучше, чем с лобстерами в бриллиантах. И бывает так, что тихий ребенок, не привыкший просить, оттертый своими более активными и предприимчивыми сверстниками, на новогодней елке остался без подарка. А может быть, он просто не хотел стоять в очереди, предпочитая мечтать, глядя на блестки елочных украшений. А подарки в это время кончились Что же, считать человека неудачником? Всю жизнь? Только потому, что у всех неудачников грустные лица? А если тебе грустно от того, что кончился праздник? А следующий не скоро. Так не скоро, что кажется никогда Не повторится никогда ощущение ожидания чуда Ощущение совершения чуда И ты смотришь на пол в фантиках и конфетти на Деда Мороза, деловито отклеивающего бороду и снегурочку, курящую на улице, помахивающую отвязанной косой. И трешь глаза, надеясь, что обыденность чародеев тебе только кажется, что сейчас снова вернется то самое радостное чувство, невиданное доселе, и ты не видишь сверстником, говорящим, что это все маскарад, затеянный лишь для раздачи подарков, которую ты как раз и пропустила, растяпа и что стихи читали для подарков, и песни перед для подарков, и хороводы тоже за подарки водили. Не может быть, ведь ты-то пришла сюда не за кульком конфеты и апельсином, ведь ты-то пришла за чудом, за тем самым неведомым, невиданным, а добрый воспитатель, увидев, что ты осталась без положенного тебе набора, кляня нечестность человеческую и твою скромность, распекая тебя за непутевость и рассеянность, говорит доставая из собственной авоськи лимон. Вот возьми хотя бы это, что ли. И ты растерянно берешь. И думаешь, машинально сжимая в руке солнечно-яркий плод, а чего же ты ждала весь вечер? И горьковатый маслянистый запах лимона долго остается у тебя на руках, напоминая о том самом, неведомым невиданным, непознанным, потерянным. Когда снова наступает новогодний праздник, ты снова приходишь в прошлогодний зал, точно так же украшенный мишурой. Так же, как и в прошлом году, в центре стоит наряженная елка. Вместе с другими детьми ты обходишь ее в хороводе, глядя на блестящие игрушки. Но то, что ты чувствовала, не возвращается. И даже если ты опять стоишь перед елкой уже одна, не помогает. То самое не возвращается. А ты опять забыла про подарок. И опять друзья смеются над тобой. А воспитатель опять шелестит своим пакетом, извлекая свой лимон. И снова ты чувствуешь себя обманутой, мечтая найти где-нибудь то самое, потерянное, неведомое и непознанное. А через год ты снова приходишь, но теперь уже с твердым намерением узнать, что же ты тогда не поняла и пропустила. И весь праздник ты наблюдаешь за всеми, не понимая, что же происходит. И видишь, что за прочитанные стихи, за песню каждый действительно получает подарок, а потом выстраивается очередь к деду с мешком. И ты стоишь оторопела, глядя на то, как толкаются твои приятели и подружки, протягивая руки к пухлому красному мешку и совершенно отчетливо видишь, что, раздав содержимое мешка, дед начинает отклеивать бороду, а Снегурочка отвязывать косу, и опять воспитатель протягивает тебе желтый лимон, бурча себе под нос про твое туманное будущее. И опять ты идешь, дыша горьковато лимонным запахом собственного разочарования, все сказки из-за подарков. Где же, где же то самое, за которым я приходила тогда? Ведь что-то же было, неведанное, непознанное, так и непонятое, потерянное. С каждым годом ты становишься взрослее. Ты уже знаешь, что ни один взрослый не может объяснить себе, что ты искала на том празднике. Ты учишься читать, чтобы найти ответ в книгах. И книги дают ответы на многие вопросы. Но не на твой единственный... Ты уже не забываешь про подарки и больше не получаешь лимонов, но ты продолжаешь искать то самое, непознанное, неведомое, невиданное. И вот ты уже работаешь, не покладая рук и не спустя рукава, познавая до тебя непознанное, ведя неведомые до тебя дела, разглядывая невидимое раньше и ожидая, что кто-то, наконец, тебе вернет то самое потерянное тобой когда-то, но пока ты получаешь все то же цветное конфетти. Да, это конфетти лучше, чем в детстве. Ты можешь его обменять на все, что захочешь. И тебе никто не называет больше растяпой и неудачницей, и никто не сомневается в твоем блестящем будущем. Никто, кроме тебя самой. Потому что ты так и не поняла чего так отчаянно ждала тогда в детстве на том новогоднем празднике так и не встретила не нашла то самое неведанное невиданное непознанное иногда тебе казалось что оно где то рядом то ли в улыбке любимого то ли в шелесте листьев то ли в ласке майского ветра то ли в сочности клубники то ли в крепости срезанного боровичка где то рядом То самое, неуловимое, недостижимое. И вот однажды на вечеринке по случаю Нового года, который устраивает твоя корпорация, ты видишь у блестящей ёлки шефа в костюме Деда Мороза. Он держит в руках пухлый конверт и приглашает тебя подойти. Ты первая в очереди. Машинально отвечая на рукопожатие и поздравления коллег, оживлённых раздачей слонов, ты выходишь в центр зала и чувствуешь, что тебя переполняет не радость, а горечь и досада. Может быть, это запах нарезанных на тонкие ломтики лимонов, красиво уложенных в вазочке на праздничном столе, кружит тебе голову? И тогда ты не выдержишь и неожиданно для всех бросишь во всеуслышание. Да мне по пояс ваши подарки! Дайте мне мой лимон, и я пойду! В заснеженном парке На скамейку, которого ты присядешь, отдышаться после быстрой ходьбы? Тихо. Снег на ялочных лапах блестит в лунном свете. Кто-то рассыпал лимоны у твоей скамейки. Они точно такие же солнечно-желтые, как те, которые ты выкидывала в детстве после злополучных новогодних утренников. Наверное, у кого-то прохудился пакет, подумаешь ты, поднимая фрукты и вдруг замрешь, глядя на окружающий пейзаж, похожий на картинку из детской книжки про Снегурочку из заповедного русского леса. И запах трех лимонов, которые ты теперь сжимаешь в руках, так же машинально, как сжимала тогда, в детстве, возвратит тебя в прошлое, в тот самый первый новогодний утренник и ты опять станешь маленькой девочкой, зачарованно глядящей на блёстки ёлочных игрушек, которые засыпает цветное конфетти. И, наконец-то, вспомнишь, зачем ты пришла и что потеряла много лет назад. Тогда в детстве ты пришла на праздник и, увидев ёлку, всю в цветных огоньках и игрушках, решила, что попала в красивую сказку. И первый раз в жизни в твоей душе проснулось чувство прикосновения к красоте и гармонии окружающего мира, сделавшее тебя безгранично счастливой. Ощущение гармонии, похожее на волшебство, наполняющее тебя радостью, и было тем единственным подарком, за которым ты шла и продолжаешь идти всю свою жизнь». С Новым годом, друзья мои! Пусть вас никогда не покидают ощущение красоты и чувства радости. Будьте счастливы и удачливы. И, пожалуйста, не забывайте своевременно принимать витамины.